Глава двадцать первая. Значит, они все-таки решились. По словам Бурана и Корвина, Кассандра колебалась. До последнего т е п л и л а слабая ь с надежда, что ее мощная когорта, по сути, вся боевая авиация легиона, после демонстрации секретных материалов, выберет нашу сторону или хотя бы сохранит нейтралитет. На выходит не судьба, и нам придется драться. л ё г к о е ПВО стены, полуавтоматические гаусс-турели, управляемые операторами из недр цитадели и более примитивные шестиствольные зенитные пулемёты на вращающихся платформах поспешно разворачивались в сторону тёмной тучи. Она состояла из звеньев юрких грифонов, сотен с ф и р е п ы х арнаптаров, а в зените парили забравшиеся на недосягаемую высоту боевые р у х и С долетевшим до нас сверхзвуковым воем небо прорезал хищный треугольник, состоящий из трёх больших боевых флаингов. Вся эта армада неумолимо приближалась, прикрывая силуэт Титана, уже миновавшего стену Зигфрида. Стало грустно, и я, и все вокруг ясно понимали, что у противника оказалось гораздо больше сил, а наши рассеяны и завязли в боях. И очень не хотелось убивать своих, таких же легионеров. отличающихся только номером и с и г н а й к о горты. Сможем ли мы вообще выдержать эту атаку? Что с трансляцией? Коротко спросил я. Еще не запустили? Идет, ответила Алиса, указывая рукой куда-то в небо в сторону города. Давно. Трансляция идет уже второй час, Грей, сказала Гелиус. Ты просто надолго отключился. При первой эволюции это нормально. Ничего себе. По внутренним ощущениям прошло совсем немного времени. Микус несходительно улыбнувшись подтвердил, а что мы выпали из реальности почти на три часа. Значит, наше видео уже удалось передать в город? Я пригляделся. Город отсюда, конечно, не увидеть, но бинокулярное зрение помогло различить радужное сияние высоко в высоких облаках. Ничего себе! Наши техноманты сделали что-то невероятное. Облачность стала огромным проекционным экраном. На котором над городом проигрывалось созданное нашими совместными усилиями видео послание. Мелькнул я, вдохновенно держащий речь перед трибутами Тимуса и хищная улыбка Аурелии Нимизиды. Ужасные кадры из лаборатории Арфея, плоды его экспериментов над людьми, о т в а р и в клетках, конвейер мертвецов и линии по производству азур наркотиков. Тело расчлененного Кастера в криокапсуле, а потом сам Кастер. спокойно р а с с к а з ы в а ю щ и й что-то прямо в камеру. Как бы там ни было, часовой и часовщик нашли необычный способ донести до всех, кто находился в области города, компрометирующую совет архонтов информацию. Шепот мог заблокировать вокс-сеть, мог внушить свою пропаганду через сотни тысяч экранов города, но он не мог запретить людям смотреть в небо. Он не мог закрыть им всем глаза и заткнуть уши, хотя наверняка сейчас мечтал об этом. Простые жители инки и солдаты легиона в прямом эфире наблюдали мини-фильм уже явно не по первому кругу. Я был уверен, что на улицах и площадях города сейчас настоящее столпотворение, и тысячи глаз направлены в небо. Дело сделано, стрела запущена в цель, и теперь нам остается только ждать, пока гнев и недовольство элит и низов легиона сметут шепота и его сподвижников. Вот только времени как раз и не оставалось. Возможно, именно поэтому в з б е ш е н н ы й шепот отдал приказ раздавить нас, и верные ему к о г о р т ы пошли в наступление. Титан шел вперед под прикрытием небесных дьяволов. Он миновал стену и теперь обманчиво м е д л и т е л ь н о полз над бесконечными кварталами фабрики. Даже без бинокулярного зрения уже можно было рассмотреть сверкающие искры, расцветающие на его орудийных платформах, и инверсионные следы ракет, бьющие в неизвестные нам цели. Гулкая канонада не прекращалась, обрастая все новыми нотами. Но пока это цветочки. Мобильная крепость не пустила вход и десятой части своей огневой мощи. Тяжелое вооружение Титана, способное сравнять с землей город и его стены, пока молчало. По идее, нам нужно отводить войска, отступать в безопасные зоны, но уходить нам некуда. Без спецов десятой когорты так и не удалось оживить древние оборонительные механизмы. дре млющие в недрах стены, и против титана и против небесных дьяволов у н а с м е л и с ь только одно надежное оружие сверх с п о с о б н о с т и инков. Я в с т р я х н у л с я еще раз, ощущая холодную злую решимость. Шансов победить мало, но когда меня это останавливало, бросок в пасть с ц и л л ы или атака мстящего тоже казались безумием. д е л а й что д о л ж н о Я достал с к р и п т о р а до декаэдер аватара и прижал его к середине груди. Хайвер броня мгновенно растеклась по телу, заключив сверкающий доспех ангела. Я трансформировал десницу, сделав ее частью защитного костюма, и вытащил бич пустоты, сложив металлические крылья, чтобы никого не задеть. Обернулся к изумленным соратникам. Обороняйте стену, следуйте приказам Кастера. Я попробую их остановить. Грей, нет! выкрикнула Гелиос, но не слушая ее, я ласточкой нырнул со стены, расправив серебряные крылья. Быстрый вираж, кувырок в воздухе, смена направления и полет. Максимальная синергия. Аватар, п р о м е т е я слушался подобно собственному телу. Сейчас я ощущал себя птицей, наконец-то вырвавшейся из клетки на свободу. И знакомая эйфория силы и скорости наполняла изнутри. Я отдавал себе отчет, что мне не одолеть такое количество врагов, среди которых несколько, как минимум, равных по силе и очень опытных инков. Единственный вариант как-то остановить восьмую – это ликвидировать их лидеров, внести сумятицу в координацию атаки. Тогда есть шансы побороться в дальнейшем. Тем более возможности моего вингера должны стать для них полной неожиданностью. Грей, наши шансы нанести необходимый ущерб примерно 12%. процентов. Это мало. Но больше чем ничего. По моим расчетам, аватар может выдержать почти три минуты воздушного боя под концентрированным огнем. Плюс минус, рассчитывай на это время. Она пометила цели алыми маркерами по степени важности. Вингера Кассандра летели чуть впереди и выше своих основных сил. Их скорость позволяла достаточно быстро атаковать наши позиции, но, видимо, они не хотели отрываться. Заметив меня, вниз синхронно нырнула тройка икаров. расходя свеером. Мико мгновенно опознала уникальные модификации летающих доспехов, принадлежащие инкам: черные с сапфировым шлейфом пламени Кассандра, п о х о ж и й на огромную стальную птицу к а й т и белоснежные как вершины гор Гризли. Грей, я получаю сразу несколько идентификационных запросов от кагиторов восьмой. Устанавливать связь. Этот Вингер и тот, кто в нем, показ знак вопроса для врагов. Если небесные дьяволы узнают меня, они наверняка мгновенно откроют огонь. С другой стороны, чего мне терять? Через несколько секунд они все равно поймут, кто перед ними. Я сжал оружие оскала, активируя бич. И тут совершенно неожиданно м и к о транслировал вызов, и в ушах раздался знакомый баритон Кастера: «Грей, Грей, не атакуй! Что?» Я открыл мигающий канал связи. «Грей, не стреляйте по восьмой!» Вернее, стреляете, но только имитируя бой. Кажется, у меня получилось убедить Кассандру. В уши ворвался новый голос, женский, жесткий, приказывающий. И я понял, что говорит сама Кассандра. Не опознанный Вингер, немедленно прижмитесь ниже, немедленно. Я почти неосознанно на рефлексах ушел вниз, потому что м и к о рисовала плотную траекторию огня и увидел над собой небо, покрытое пламенными разрывами. в и н г е р а о с ь м открыли огонь, но они стреляли не в меня, а на домой, н лишь изображая атаку. Черный в и н г е р Кассандры, окруженный дрожащим м а р е в о м пронесся совсем рядом. Лопнула ветвистая молния, но недостаточно близко, чтобы нанести урон. Вновь в ы р а в ш и с ь на высоту, я увидел, что не только в и н г е р Восьмой начали стрелять, но и вся черная туча расцвела огоньками далеких выстрелов. Но они били со слишком дальней д и с т а н ц и и и в молоко. И такая нелепая тактика не могла быть ошибкой. Грей, пожалуйста, послушай! Вновь заговорил к а с т е р Если ты мне веришь, как я поверил тебе, возвращайся на стену. Имитируйте бой. Восьмая с нами. Давайте. Он, кажется, разговаривал по трем или четырем каналам одновременно. Что это? Военная хитрость? Но Восьмая действительно палила в белый свет, а не в меня, лишь изображая атаку. Для кого? Для бдительных наблюдателей с и т а н а которые должны думать, что мы завязали сражение, Мику передала сжатый э к с п р о м т план Кастера, мгновенно подсветив все его пунктиры. Я выдохнул, ощущая вновь зарождающуюся надежду, и сделал резкий поворот, вновь устремляясь к стене. Минута, и оторвавшись от преследователей, опять оказался на вершине цитадели под изумленными взглядами соратников. Ворон деловито выцеливал жертвы. Алиса замерла в укрытии. Напряженная г е л и у с стояла у бойницы, приготовив свой страшный т е х н о л у к Легионеры сжимали оружие. Зенитные орудия и г а у с с т у р е л и водились стволами, ожидая только приказа открыть огонь по приближающимся врагам. И команда последовала. Не стрелять! Яростно крикнул я, и командиры подразделений эхом повторили приказ в коммуникационных вокс-каналах. Все наши приготовления к обороне стены оказались напрасными. Небесные дьяволы шли вовсе не на нас. Воздух, стреляйте в воздух! Они шли к нам. Кричащая стреляющая волна восьмой приближалась, и с виду это выглядело страшно. Но все их выстрелы были ложными или холостыми. С некоторой паузой заговорили наши зенитки, и я с облегчением увидел, что приказ был понят верно. т р а с с е р ы были направлены вертикально вверх. или вне зон огневого поражения. Кастер, оказывается, успел связаться и предупредить не только меня. Чувствуя, как поднимается в груди что-то высокое, не дающее говорить, я видел, как о р н о п т а р ы мирно садятся на жердочки специальных насестов, а сошедшие с них легионеры демонстративно паят из суворовых в воздух. Как и к а р ы сбрасывая скорость, один за другим приземляются на стену Прометея, показывая открытые ладони нашим бойцам. Агрифон о к р у ж а т с я вокруг цитадели, изображая боевые заходы. Это действительно была военная хитрость, только направленная не против нас. Гангфури до последнего момента должен быть убежден, что здесь кипит яростный бой, и восьмая когорта пытается отбить врата и стену у мятежников. Знакомый черный вингер Кассандра с ревом сделал круг над цитаделью, сбросил скорость и приземлился в трех шагах. Синие огненные крылья погасли. Дрожащий орел защитного поля исчез. Из-под шлема показалась волна черных волос. Рядом с ней, словно телохранитель, приземлился необычный, очень большой Вингер в виде серо-стальной птицы. Тут же начавший менять конфигурацию, неуловимо складывая защитное оперение. Что, наложили в штаны? Признавайтесь! з а х о х о т а л к а й т выглядывая из доспеха трансформера. Думали сейчас надерем вам задницы? Кто бы кому еще надрал? – проворчал Ворон неохотно опуская звездную пыль. Грей, аккуратнее с Кассандрой. Это старая злобная сука. Кассандра оказалась очень привлекательной брюнеткой для тех, кто ценит сильных зрелых женщин, конечно. Она двигалась и говорила резко, о с м о т р е л а так, будто хочет прожечь дыру. Ее мощная харизма ощущалась даже на расстоянии. Кассандра принадлежала к тем инкам. Чей возраст и опыт пробивались сквозь внешность, но сегодня она сама пришла к нам, чтобы стать союзником. Где ваши командиры? резко спросила она, и когда я выступил вперед, прищурилась. Ты и есть п р о м е т е й Грей, поправил я. Я и есть Грей. Хорошая техника полета и отличный Вингер Грей, но ты сильно рисковал. Мы могли просто разорвать тебя. Это еще вопрос, кто кого бы разорвал. п р о в о р ч а л я. У меня пара вопросов, Кассандра. Спрашивай. Почему вы не присоединились к нам сразу? Я сначала не поверила. Тебя я не знаю. Ракшие Корвин Фрондеры. Им нужен повод. Их слова для меня ничего не значат. Высокомерно бросила Кассандра. Но потом появился Кастер. Ему я верю. Он признал тебя. Ваше видео стало последней каплей. Все твои люди думают так же. Напрямую спросил я. Да. Мои инки думают также, кивнула Кассандра, просто прожигая меня глазами. А люди, они пойдут за нами даже в преисподнюю и еще. В моей когорте много выходцев из Авалона. Им не понравилось то, что сделали с а у р е л и е й Если все так, добро пожаловать, сказал я, делая древний знак первого легиона. Кажется, она не врала, хотя и много не договаривала. Ощутив ее п с и в о с п р и я т и е м я понял невольную приязнь к легату небесных, сквозившую в тоне Корвина Гелиосбурана, когда они упоминали ее. Ворон дал верную характеристику: старая, злобная и очень жесткая, при этом крайне амбициозная и невероятно высокого мнения о себе. Она привыкла приказывать и, наверняка, не признавала компромиссов. Айве, коротко к о з ы р н у л а Кассандра. И ее взгляд вдруг смягчился, найдя кого-то за моей спиной. к а с т е р это ты? Обернувшись, я увидел к а с т е р а только что выпрыгнувшего из зависшего грифона. Нагрудники черного Вингера и бионического Геракла д о с к е ж е т а л и когда громадный воин, сделав несколько шагов вперед, сгреб и подхватил Кассандру. Значит, жива еще старая перечница? проворчал он, на мгновение зарывшись в черные волосы. И ты живой? Поверить не могу. Огни тут, тут, тут. Из-за спины к а с т р а появилась гибкая черноволосая красавица, грацией и пластикой напоминающая пантеру. Хватит тескать моего мужа. Иди к сюда лучше. Их объятие было не менее жарким. Кассандра хриплорасмеялась. На ее щеках неожиданно что-то блеснуло. Все они излучали яркую радость и счастье. Видимо, в прошлом легата небесных дьяволов и группу к а с т е р а связывали очень теплые отношения. Грей, крикнул к а с т е р обернувшись к нам. Гелиус, идите сюда. Нельзя терять ни минуты. Сейчас идеальный момент, сказал он. Нельзя упускать его. Кассандра, Грей, пока Фури не разобрался в чем дело, вы должны атаковать Титан. Атаковать Титан? Оглянулась Кассандра на силуэт огромной крепости. Безумие! Его ПВО нас всех уничтожит. Для систем Титана вы пока свои. Свяжешься с ф у р и е мы сообщим, что взяла важных пленников, сказал Кастер. Попроси высадки. Это позволит приблизиться. Когда войдете в зону стопроцентного поражения, атакуйте. Уничтожьте внешний зенитный обвес и захватите шлюзы на посадочных площадках. Мы высадимся следом и нейтрализуем ф у р и я Я не поведу туда людей. Это верная смерть. На Титане двам а н и п у л а бессмертных, а н и верной Фуриию, будут драться до последнего. Людей не надо, это дело инков. Сколько у тебя Вингеров? Двенадцать? Нет, тринадцать. Поправилась Кассандра, посмотрев на меня. Этого вполне достаточно. Справитесь? Не знаю, сказала Легат Восьмой. К тому же Вингер Грея неизвестная цель. Это может вызвать подозрения, если уж не. Пока мы решались. Время уходило. На Титане, хоть он и находился далеко, могли понять, что на стене все пошло не по плану. к а с т е р опять был прав. Только внезапная атака на Титан позволяла выиграть битву малой кровью. Штурмовать мобильную крепость, замкнувшую скорлупу всех оборонительных систем, совсем другое дело. И на такое у нас просто не было ресурсов, х о д я ч и й р е л и к т у т о п и и в умелых руках невероятно мощное оружие. Это решение, что предлагал Кастер, было не просто лучшим, оно было единственным выходом из ситуации. Сделаем вид, что вы захватили меня, я сниму Венгер, предложил я выступая вперед. Он активируется почти мгновенно, так что Кастер и Касандра с переглянулись. Может сработать, неохотно п р о в о р ч а л а л е г а т Восьмой. Надо пробовать. Это очень рискованно, Грей, предупредил г е л и о с Системы Титана могут повредить тебе. У меня плохое предчувствие. Я готов рискнуть, Энжи. У нас есть в запасе несколько сюрпризов. Улыбнулся я. Тогда вперед! Поторопил Кастер, глядя на силуэт Титана, неумолимо п р и б л и ж а ю щ и й с я к нам.